Мне пришлось обстоятельно ответить всего лишь на один вопрос. Могу ли я сделать жизнь другого человека? С тех пор прошло столько лет, но я помню этот вопрос. Сделать жизнь можно, но как же это трудно. Каких требует знаний, сколько разных особенностей нужно предусмотреть, чтобы ожила, заговорила и принесла пользу придуманный И ад документированное тобой жизнь иностранцев, которого превращался советский разведчик. Этот участок работы в нелегальной разведке самый трудоёмкий, даже нудный, но наиболее важный. Разведчики-документальщики, посвятившие себя этой работе, называют себя союзом неформалов, подчёркивая недопустимость шаблона. Уже через 10 дней после приезда в Берлин они окунули меня в разведывательную работу, наблюдая за моими действиями и строго управляя ими. В это же время я познакомился с разведчиками ГДР, общение с которыми много помогло мне в изучении Германии и совершенствовании немецкого языка. В 1958 году в Лейпциге В одной из мастерских меня спросили: "Откуда ты, земляк?" "Из Силезии", ответил я немцу. Мы разговорились, и мой язык не вызвал у него подозрений. Но я продолжал ещё испытывать робость и неуверенность. Чтобы преодолеть самого себя, я часами мотался по западному Берлину, слушал речь немцев, впитывал её эмоциональную окраску. наблюдал манеру поведения. Пришлось перечитать массу разнородной литературы и писанины. Помню, что для освоения вульгарного юмора как-то прихватил листовку с откровениями директора Шарлоттенбургской общественной уборной с разъяснениями относительно поведения лиц мужского пола, посещающих это заведение. Большую пользу принесло и прослушивание ряда лекций в Западной Берлинской театральной школе Макс Аренхард театр Шуле по искусству подражания. Слушая их, я с большой благодарностью вспоминал нашего народного артиста Хохрикова, который руководил перед войной детской театральной студией Харьковского дома Красной армии. Как всё пригодилось. В начале 1959 года произошло Незначительное событие, после которого я почувствовал себя увереннее и спокойнее, чтобы иметь право выступить в роли немца. Начало этого события лежит в далёких 1946-47 годах. Ранней весной по каким-то делам мне пришлось побывать в небольшом немецком городке Вернегероде, раскинувшемся на восточном побережье Гарца. Справившись со своими делами, я и мой спутник Калашников отправились в обратный путь в Берлин, оставив позади Гарц, далекую, покрытую туманом и облаками гору Брокен, прихватив по просьбе немецких друзей сестру одного из местных сотрудников госбезопасности Бригитту. Мы миновали Батт Бланкенбург, который местные жители называют городом тысячи девушек, вроде нашего Петра. Иваново. И взяли направление на Магдебург. Я сказал Бригитте, что с этим городом у меня связано многое, а особенно с небольшим уездным городком Бург, где мне пришлось служить после войны. В 1946 году наша 52-я гвардейская стрелковая дивизия 3-й ударной армии была преобразована в 22-ю механизированную дивизию, и один из ее полков, в котором я служил, стал гарнизоном в Бурге. Мы с приехавшей ко мне в начале марта женой разместились в домике автослесаря Иоганна Мюллера на окраине городка на Розенплац. В домике напротив поселился мой товарищ по спецшколе, училищу и фронту, такой же, как я, лейтенант, Юка. Постепенно мы и немцы познакомились друг с другом, стали здороваться, кто мог беседовать. У моего хозяина в комнате на стене висела фотография, на которой был снят фюрер, Адольф Гитлер, окапывающий вишню.